Кэрри Гринвуд «Смерть в доке Виктория» Роман, перевод с английского Ольги Мяуэц Москва, книжный клуб 36,6, 2008 год Категория 16+, аннотация Фрина Фишер, дама-детектив из Мельбурна, в ярости в нее стреляли Однако пострадал не только ее любимый красный автомобиль но и незнакомый юноша, которого мисс Фишер обнаружила на мостовой возле дока Виктория. Она полна решимости найти преступников и рассчитаться с ними. Однако дело ей предстоит непростое. Фрина столкнется с анархистами и революционерами, побывает в салоне татуировок и на спиритическом сеансе, и в итоге добьется своего. Но не только в расследованиях, а еще и в любви.